Я рассудил, что Дороти сейчас, после болезненного разрыва со мной, может стать легкой добычей какого-нибудь авантюриста, чего мне меньше всего хотелось. Поэтому я последовал за ними. Они вошли в один из домов по улице, что идет на север от университета. Я заметил, что дверь открыл он, достав ключи из кармана куртки. Я подошел к дому поближе и на всякий случай записал адрес, В один из своих блокнотов мне пришло в голову, что я легко могу навести о нем справки среди университетских сплетниц. Но до этого не дошло. Когда я возвращался в университет, то вдруг понял, насколько глупо себя веду. Чего стоят слова какой-то вздорной девицы, которая, скорее всего, просто завидует Дороти? — Но адрес у тебя сохранился? — взволнованно спросила Элен. «Да почти наверняка. Я имею привычку хранить все свои записи. Тот блокнот должен быть со всеми прочими в чемодане у меня в комнате. Можем отправиться ко мне сейчас же, если захочешь». «Конечно. Нам тогда останется только выяснить его имя». «Но может оказаться, что это не тот парень, который убил ее. Наверняка тот самый». Она едва ли могла успеть сменить свои привязанности за столь короткий срок. Элен поднялась из-за стола. — Мне все же нужно сделать телефонный звонок. — Своему помощнику? — Тому, который ждал тебя внизу? — Внизу меня никто не ждал, но такой человек действительно есть. Она подошла к телефону. — Блю Риверское радио, добрый вечер. — ответил ей женский голос. — Здравствуйте. Нельзя ли попросить к телефону Гордона Ганта? Извините, но он сейчас работает в прямом эфире. Попробуйте позвонить в 10 Быть может, вы и застанете его перед уходом домой. А нельзя переговорить с ним, пока звучит музыка? К сожалению, у него в студии даже нет телефона, а входить туда во время передачи категорически запрещено. С вашего позволения, я оставлю для него записку. Она продиктовала женщине записку, в которой говорилось, что звонила мисс Кингшип, что с пауэлом все в порядке, зато появился новый кандидат, что сейчас мисс Кингшип направляется к пауэлу домой и будет там часов в десять, и мистер Гант может ей туда позвонить. — По какому номеру? — Номера телефона я не знаю, но вот вам адрес. — 1520. 35 пят западная улица ей пообещали непременно передать все мистеру ганту когда она вернулась в бар паэл расплачивался с официанткой. официанткойэллен взяла со спинки стула свое пальто и повернулась чтобы надеть его. Стоя, она могла видеть что соседняя кабинка свободна, но на столе стоит высокий бокал из-под коктейля лежит долларовая бумажка салфеткой. «Я готова, пошли», — сказала она через минуту. Было без десяти десять, когда такси подъехало к дому, где квартировал Пауэлл. Улица оказалась тихой, безлюдной, тускло освещенной редкими фонарями. павел поковырял ключом в замке, открыл дверь И нащупал выключатель. Они оказались в уютной гостиной, обставленной несколько старомодной, но не лишенной изящества мебелью. — Тебе лучше остаться здесь, — сказал он. — Наверху, в моей комнате, страшный кавардак. Хозяйка все еще болеет, да и гостей я не ждал. Мне, видимо, понадобится несколько минут, чтобы найти эту запись. В кухне есть растворимый кофе. Приготовь, если хочешь. — Хорошо, — сказала Элен, снимая пальто пауэл побежал наверх. Дверь его комнаты выходила прямо на лестничную площадку второго этажа. Войдя, он бросил плащ на разобранную постель и хотел было вытащить из-под нее чемодан, но, прищелкнув пальцами, изменил свое намерение и вместо этого подошел к бюро. В одном из его ящиков он быстро отыскал то, что ему было нужно — зачетную книжку Нью-Йоркского университета. Взяв ее, он вышел на лестницу, перегнулся через перила и позвал «Элен!». Она вышла из кухни и встала у подножия лестницы. «Нашел?» — спросила она. «Еще нет, но я подумал, что тебе любопытно взглянуть вот на это, если у тебя осталась хоть тень сомнения». Он кинул зачетку вниз. — Если бы у меня была хоть тень сомнения я бы сюда не приехала, — сказала Элен. Но, вернувшись в кухню, все же зачетку пролистала. — Все верно. Он защищал курсовую работу как раз в тот день. Швырнув за счетную книжку на стол, она взяла чашку с кофе. На кухонной стене висел старенький приемник. Она протянула руку и включила его. Динамик дребезжал, и голос Ганта казался поэтому чуть выше обычного. «Устали от политики. Вернемся к нашим песням и веселой танцевальной музыке. Впрочем, у меня осталось времени ровно на одну пластинку. Я попрощаюсь с вами под звуки песни «Если это любовь» покойного Бадди Кларка». Тем временем у себя в комнате Пауэлл вытащил из-под кровати громадный чемодан с окованными железом углами. В нем он хранил учебники, старые тетради и блокноты, теннисную ракетку и еще кое-какие мелочи. Блокнотов всего оказалось девять. Он принялся в задумчивости их перелистывать. Нужная запись оказалась на задней обложке седьмого... Карандаш несколько размазался, но прочитать адрес не составляло труда. Он повернулся, готовый с победным воплем позвать Элен, но не издал ни звука. Он увидел, что дверь стенного шкафа открыта, и на него направлен ствол револьвера, который держит в затянутой в перчатку руке рослый светловолосый мужчина он был весь в поту нет не в холодной испарине то был натуральный пот здорового человека простоявшего достаточно долго в душном шкафу да еще в плаще он держал револьвер сорок пятого калибра уверенной рукой на лице его играла ухмылка он наслаждался видом как то сразу поглупевшего лица дуайта пауэла ну скажи что нибудь думал он моле о пощаде Или ты уже слово вымолвить не можешь после словесного поноса там, в кабинке бара? Пауэлл не в силах был отвести глаза от револьверного ствола. — Так это ты? — Здороги! — наконец вымолвил он. — Да, я убил ее. Было очень жаль, действительно жаль. Он сделал два шага вперед и протянул руку. — Дай сюда блокнот и не вздумай рыпаться. Снизу доносилась музыка. Он взял из дрожащей руки пауэла блокнот и сунул в карман плаща. — Я стоял в шкафу, и мне очень хотелось, чтобы ты его не нашел. А теперь извини, убийца. — А ну-ка потише. Мы же не станем нарушать покой нашего детектива в юбке, правда? Его раздражало, что Пауэлл не молит его о пощаде. Пожалуй, просто не понимает пока. К твоему сведению, револьвер у меня настоящий, и он заряжен. Пауэлл молчал.